Можно было, вероятно, брать и вглубь, брать и сплошняком вширь. Но никто не знал, как надо, и никто не составлял плана разработки. А всем руководил бригадир утренней смены Баринов, молодой нагловатый москвич, бытовик, со смазливым обличием. Баринов разрабатывал карьер просто где удобнее, вкапывался там, где, меньше поработав, можно больше было нагрузить глины. Слишком вглубь он не шел, чтоб не слишком круто выкатывать вагонетки. Баринов, собственно, и командовал теми 18-20 человеками, которые только и работали в мою смену на карьере. Он и был единственный настоящий хозяин смены. Знал ребят, кормил их, то есть добивался им больших паек. И каждый день сам мудро решал, сколько выкатить вагонеток, чтоб не слишком было мало, И не слишком много. И Баринов нравился мне. И окажись мы с ним где-нибудь в тюрьме рядом на нарах, мы бы с ним весело ладили. Да мы и сейчас бы ладили, но мне нужно было прийти и посмеяться вместе с ним, что вот назначил меня директор на должность промежуточной гавкалки, а я ничего не понимаю. Но офицерское воспитание не дозволяло мне так. И я пытался держаться с ним строго и добиваться повиновения, хотя не только я и не только он, но и вся бригада видела, что я такой же пришлепка, как инструктор из райкома при посевной Баринова же сердила, что над ним поставили попку, и он не раз остроумно разыгрывал меня перед бригадой. Обо всем, что я считал нужным делать, он тотчас же доказывал мне, что нельзя». Напротив, громко крича «Мастер! Мастер!», то и дело звал меня в разные концы карьеры и просил указаний, как снимать старый и прокладывать новый рельсовый путь, как закрепить на оси соскочившее колесо, или будто бы лебедка отказала, не тянет, и что делать теперь, или куда нести точить затупившиеся лопаты, Перед его насмешками, день ото дня слабее в своем командном порыве, я уже доволен бывал, если он с утра велел ребятам копать, это бывало не всегда, и не тревожил меня досадными вопросами. Тогда я тихонько отходил и прятался от своих подчиненных и от своих начальников за высокие кучи отваленного грунта. Садился на землю и замирал. В оцепенении был мой дух от нескольких первых лагерных дней О это не тюрьма тюрьмы крылья тюрьмы коробы мыслей голодать и спорить в тюрьме весело и легко а вот попробуй здесь 10 лет голодать работать и молчать вот это попробуй железная гусеница уже втягивала меня напережов Беспомощный я не знал, как, а хотелось откатиться в сторонку, отдышаться, очнуться, поднять голову и увидеть. Вон, за колючей проволокой, через ложок, высотка. На ней маленькая деревня, домов 10 Всходящее солнце озаряет ее мирными лучами. Так, рядом с нами, и совсем же не лагерь. Впрочем, тоже лагерь, но об этом забываешь. Движения там подолку не бывает. Потом пройдет баба с ведром, пробежит маленький ребятенок через лебеду на улице. Запоет петух, промычит корова. Все отчетливо слышно нам на карьере. Тявкнет дворняшка. Что за милый голос? Это не конвойный пес. Когда обсуждаются конвенции о всеобщем разоружении, меня всегда волнует, ведь в перечнях запрещаемого оружия никто не указывает охранных овчарок, а людям от них больше не житья, чем от ракет. И от каждого тамошнего звука и от самой неподвижности деревни струится мне в душу заветный покой. И я твердо знаю, Сказали бы мне сейчас, вот тебе свобода. Но до самой смерти живи в этой деревне. Откажись от городов и от мира всего, от твоих залетных желаний, от твоих убеждений, от истины. От всего откажись и живи в этой деревне, но не колхозником Каждое утро смотри на солнышко и слушай петухов. Согласен? О, не только согласен, но, господи, пошли мне такую жизнь. Я чувствую, что лагеря мне не выдержать. С другой стороны завода, невидимой мне сейчас, гремит по Ржевской дороге пассажирский поезд. В карьере кричат «Придурочный!». Каждый поезд здесь известен, по ним отсчитывают время. «Придурочный!» Это без четверти 9, А в 9 отдельно, вне смен, доведут на завод из лагеря придурков, конторских и начальников. Самый любимый из поездов в половине второго — кормилец. После него мы вскоре идем на съем и на обед. Вместе с придурками, а иногда, если сердце занывает о работе, то и раньше — Спецконвоем выводят на работу и мою начальницу-зечку, Ольгу Петровну Матронину. Я вздыхаю, выхожу из укрытия и иду вдоль рельсового пути на завод мокрого прессования докладываться. Весь кирпичный завод — это два завода — мокрого и сухого прессования. Наш карьер обслуживает только мокрое прессование — и начальница мокрого прессования Матронина, инженер-силикатчик. Какой она инженер, не знаю, но суетлива и упряма. Она из тех непоколебимо благонамеренных, которых я уже немного встречал в камерах, их и вообще немного, но на чьей горней высоте не удержался. По литерной статье ЧС, как член семьи расстрелянного, Она получила 8 лет через ОСО, и вот теперь досиживает последние месяцы. Правда, всю войну политических не выпускали, и ее тоже задержат до пресловутого особого распоряжения. Но и это не наводит никакой тени на ее состояние. Она служит партии, неважно на воле или в лагере. Она из большевистского заповедника. Она повязывается в лагере красной и только красной косынкой, хотя ей уже за сорок. Таких косынок не носит на заводе ни одна лагерная девчонка и ни одна вольная комсомолка. Никакой обиды за расстрел мужа и за собственные отсиженные восемь лет она не испытывает. Все эти несправедливости учинили, по ее мнению, отдельные ягодинцы или ежовцы, а при товарище берье сажают только правильно. Увидев меня в одежде советского офицера, она при первом же знакомстве сказала, «Те, кто меня посадил, теперь могут убедиться в моей ортодоксальности». Недавно она написала письмо Калинину и цитирует всем, кто хочет или вынужден ее слушать. «Долгий срок заключения не сломил моей воли в борьбе за советскую власть», за советскую промышленность. Впрочем, когда Акимов пришел и доложил ей, что блатные его не слушают, она не пошла сама объяснять этим социально близким вредность их поведения для промышленности, но одернула его. Так надо заставить? Для того вы и назначены? Акимова прибили. Она не стала дальше бороться, а написала в лагерь, этот контингент Больше к нам не выводить. Спокойно смотрит она и на то, как у нее на заводе девчонки 8 часов работают автоматами. Все 8 часов без перерыва однообразные движения у конвейера. Она говорит, ничего не поделаешь, для механизации есть более важные участки. Вчера, в субботу, разнесся слух, что сегодня опять не дадут нам воскресенье, так и не дали. Девчонки-автоматы окружили ее стайкой и с горечью. Ольга Петровна, неужели опять воскресенье не дадут? Ведь третье подряд, ведь война кончилась. В красной косынке она негодующе вскинула сухой темный профиль не женщины и не мужчины. Девочки, какое нам может быть воскресенье? В Москве стройка стоит без кирпичей. То есть она... Не знала, конечно, той именно стройки, куда повезут наши кирпичи, но умственным взором она видела ту обобщенную великую стройку, а девчонкам хотелось низменно постираться. Я нужен был Матрониной для того, чтобы удвоить число вагонеток за смену. Она не проводила расчета сил работяг, годности вагонеток, поглотительной способности завода, а только требовала Удвоить. И как, кроме кулака, мог бы удвоить вагонетки сторонний, не разбирающийся человек? Я не удвоил. И вообще ни на одну вагонетку выработка при мне не изменилась. И Матронина, не щадя ругала меня при баринове и при рабочих, в бабьей голове своей, не умещая того, что знает последний сержант, что даже ефрейтора нельзя ругать при рядовом. И вот однажды, признав свое полное поражение на карьере и, значит, неспособность руководить, я прихожу к Матрониной и, сколь могу, мягко прошу, «Ольга Петровна, я хороший математик, быстро считаю. Я слышал, вам на заводе нужен счетовод. Возьмите меня». «Счетовод?» — возмущается она, — Еще темнеет ее жесткое лицо, и кончики красной косынки переметываются на ее затылок. «Счетоводом я любую девчонку посажу, а нам нужны командиры производства. Сколько вагонеток за смену не додали? Отправляйтесь!» И как новая Афина-паллада, она шлет меня вытянутой дланью на карьер. А еще через день... Упраздняется самая должность мастера карьера. Я разжалован, но не просто, а мстительно. Матронина зовет Баринова и велит. «Поставь его сломом и глаз не спускай, чтобы шесть вагонеток за смену нагрузил, чтоб вкалывал». И тут же, в своем офицерском одеянии, которым я так горжусь, я иду копать глину. Баринова весело, Он предвидел мое падение. Если бы я лучше понимал скрытую настороженную связь всех лагерных событий, я мог бы о своей участи догадаться еще вчера. В Иерусалимской столовой было отдельное раздаточное окошко для ИТР, инженерно-технических работников, откуда кормились инженеры, бухгалтеры и сапожники. После своего назначения мастером карьера, я, усваивая лагерную хватку, подходил к этому окну и требовал себе питания оттуда. Поварики мялись, говорили, что меня еще нет в списке ИТР, но всякий раз кормили, потом даже молча, так что я сам поверил, что я в списке. Как я после обдумал, я был для кухни фигуры еще неясной едва приехав, сразу вознесся. Держался гордо, ходил в военном. Такой человек, свободное дело, станет еще через неделю старшим нарядчиком или старшим бухгалтером зоны, или врачом. В лагере все возможно. И тогда они будут в моих руках. И хотя на самом деле завод еще только испытывал меня и ни в какой список не включал, кухня кормила меня на всякий случай. Но за сутки до моего падения, когда еще и завод не знал, лагерная кухня уже все знала и хлопнула мне дверцей в морду. Я оказался дешевый фраер. В этом маленьком эпизоде воздух лагерного мира. Это столь частое человеческое желание выделиться одеждой на самом деле раскрывает нас особенно подзоркими лагерными взглядами нам кажется что мы одеваемся, а на самом деле мы обнажаемся мы показываем чего мы стоим. я не понимал что моя военная форма стоит матронинской красной косынки и недреманный глаз из укрытия все это высмотрел и прислал за мной как то дневального Летенант вызывает вот сюда, в отдельную комнату. Молодой лейтенант разговаривал очень приятно. В уютной чистой комнате были только он и я. Светило предзакатное солнышко, ветер отдувал занавеску. Он усадил меня. Он почему-то предложил мне написать автобиографию и не мог сделать предложение приятнее. После протоколов следствия, где я себя оплевывал как антисоветского клеветника, после унижения воронков и пересылок, после конвоя и тюремного надзора, после блатных и придурков, отказавшихся видеть во мне бывшего капитана нашей славной Красной Армии, вот я сидел за столом и никем не понукаемый, под доброжелательным взглядом симпатичного лейтенанта, писал в меру густыми чернилами по отличной гладкой бумаге, которой в лагере нет, что я был капитан, что я командовал батареей, что у меня были какие-то ордена. Но от одного того, что я писал, ко мне возвращалась, кажется, моя личность, мое «я». Да, мой гносеологический субъект «я». А ведь я все-таки был из универсантов, из гражданских, В армии человек случайный. Представим же, как неискоренимо это в кадровике требовать к себе уважения. И лейтенант прочтя автобиографию совершенно был доволен. Так вы советский человек, правда? Ну правда же, ну конечно же, от чего же нет? Как приятно воспрять из грязи и праха и снова стать советским человеком, половина свободы. Лейтенант попросил зайти к нему через пять дней. За эти пять дней, однако, мне пришлось расстаться с моей военной формой, потому что дурно в ней копать глину. Гимнастерку и галифе я спрятал в свой чемодан, а в лагерной коптерке получил латанное ленялое тряпье, выстиранное, будто после года лежки в мусорном ящике. Это важный шаг, хотя я еще не осознаю его значение. Душа у меня еще не зековская, но вот шкура становится зековской. Бритой наголо, терзаемой голодом и теснимой врагами, скоро я приобрету и зэковский взгляд, неискренний, недоверчивой, всё замечающий. В таком-то виде и иду я через пять дней к оперуполномоченному, всё еще не понимая, к чему он прицелился. Но уполномоченного не оказывается на месте. Он вообще перестает приезжать. Он уже знает, а мы не знаем. Еще через неделю нас всех расформируют, а в Новый Иерусалим вместо нас привезут немцев. Так я избегаю увидеть лейтенанта. Мы обсуждали с Гаммеровым и с Ингелом, зачем это я писал автобиографию. И не догадались дети, что это уже первый коготь хищника, запущенный в наше гнездо. А между тем такая ясная картинка. В новом этапе приехало трое молодых людей. И все время они о чем-то между собой рассуждают, спорят. А один из них — Чёрный, круглый, хмурый, с маленькими усиками. Тот, что устроился в бухгалтерии, ночами не спит и на нарах у себя что-то пишет, пишет и прячет. Конечно, можно наслать и вырвать, что он там прячет. Но чтоб не спугивать, проще узнать обо всём у того из них, кто ходит в галифе. Он, очевидно, армейский и советский человек, и поможет духовному надзору. Жора Ингл, неустающий днем на работе, действительно положил первые полночи не спать и так отстоять неплененность творческого духа. У себя на верхнем щите вагонки, свободном от матраса, подушки и одеял, он сидит в телогрейке, в комнатах не тепло ночи осенние, в ботинках, ноги вытянув по щиту, спиной прислонясь к стене, и, посасывая карандаш, сурово смотрит на свой лист. Не придумать худшего поведения для лагеря. Но ни он, ни мы еще не понимаем, как это видно и как за этим следят. По рассказу Аркадия Беленкова, Ингл потом в другом лагере также все писал, отгородясь у себя на нарах. Зэки просили его, потом стали требовать, чтобы он показал, что он пишет. Может, доносы? Но, увидев в этом лишь новое насилие над творчеством, только с другой стороны, он отказался, и его избили. По другому рассказу, убили. Ночами он пишет, а на день прячет. Новеллу о Кампесино, испанском республиканцев с которым он сидел в камере и чьей крестьянской основательностью восхищен. А судьба Кампесино простая. Проиграв войну Франко, приехал в Советский Союз, здесь со временем посажен в тюрьму. Эль Кампесино значит «крестьянин», это прозвище. Звали его Валентин Гонсалес. Своей новеллы Ингл по-настоящему никогда не кончит, потому что не узнает конца Кампесино. Тот переживет своего описателя. Я слышал, что он вывел группу зеков из лагеря в Туркмении и перевел горами в Иран. И даже, кажется, он тоже издал книгу о советских лагерях. Ингл не тёпил. Первым толчком сердце еще не раскрывается ему навстречу. Написал и подумал, а разве был тёпил я? Но твердость его — образец достойный. Писать в лагере. До этого и я когда-нибудь возвышусь, если не погибну. А пока я измучен своим суетным рыском, придавлен первыми днями глинокопа. погожим сентябрьским вечером мы с Борисом находим время лишь посидеть немного на куче шлака у предзонника. Со стороны Москвы за 60 километров небо цветно полыхает в салютах. Это праздник победы над Японией. Но унылым тусклым светом горят фонари нашей лагерной зоны. Красноватый враждебный свет из окон завода. И вереницей, таинственный как годы и месяцы нашего срока, уходят вдаль фонари на столбах обширной заводской зоны. Обняв колени, худенький, кашляющий гамеров повторяет, «Я тридцать лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождение вашего...» Не жду и не желаю. Фашистов привезли, фашистов привезли, так кричали не только в Новом Иерусалиме. Поздним летом и осенью 1945 года так было на всех островах архипелага. Наш приезд фашистов открывал дорогу на волю бытовикам. Амнистию свою они узнали еще 7 июля. С тех пор сфотографировали их, приготовили им справки об освобождении, расчет в бухгалтерии. Но сперва месяц, а где второй, где и третий, амнистированные зэки томились в опостылившей черте колючки. Их некем было заменить. Их некем было заменить, А мы-то, слепорожденные, еще смели всю весну и все лето в своих законопаченных камерах надеяться на амнистию. Что Сталин нас пожалеет, что он учтет победу, что, пропустив нас в первой июльской амнистии, он даст потом вторую, особую для политических. Рассказывали даже подробности Эта амнистия уже готова, лежит на столе у Сталина. Осталось только подписать, но он в отпуску. Неисправимый народ ждал подлинной амнистии. Неисправимый народ верил. Но если нас помиловать, кто спустится в шахты? Кто выйдет с пилами в лес? Кто отожжет кирпичи и положит их на стены? Коммунисты сумели создать такую систему, что, проявя она великодушие, и мор глад, запустение, разорения тотчас объяли бы всю страну. Фашистов привезли. Всегда ненавидевшие нас, или брезговавшие нами, бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. И те самые пленники, которые в немецком плену узнали, что нет на свете нации более презренной всеми, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская, теперь, спрыгивая из красных вагонов и из грузовиков на русскую землю, узнавали, что и среди этого отверженного народа они самое горькое, лихое колено. Вот какова оказалась та великая сталинская амнистия, Какой еще не видел мир? Где в самом деле видел мир амнистию, которая не касалась бы политических? Она освобождала 58-ю до 3 лет, которых почти никому и не давали. Вряд ли и полупроценту осужденных по ней. Но и в этом полупроценте случаев Непримиримый дух амнистии пересиливал ее смягчительную букву. Я знал одного парня, кажется, Матюшина. Он был художником в лагерьке на Калужской заставе, который получил 58-ю 1Б за плен что-то очень рано, чуть ли не в конце 1941 года, когда еще не решено было, как это расценивать, сколько давать. Матюшину дали за плен всего три года небывалый случай. К концу срока его, разумеется, не освободили, откладывая до особого распоряжения. Но вот разразилась амнистия. Матюшин стал просить, где уж там требовать освобождения. Почти пять месяцев до декабря 1945 перепуганные чиновники учетно-распределительной части отказывали ему. Наконец, отпустили к себе в курской область. Был слух, а иному и поверить нельзя, что вскоре его загребли и добавили до червонца. Нельзя же пользоваться рассеянностью первого суда. Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих. Насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоемах, вступал в многоженство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, ложно доносил, да такие и не сидели, торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие жертвы. Это я просто перелистал статьи кодекса, попавшие под амнистию. Это не фигура красноречия. А потом от народа хотят нравственности. Половину срока сбрасывали растратчикам, подделывателям документов и хлебных карточек, спекулянтам и государственным ворам. За государственный карман Сталин все-таки обижался. Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное всепрощение дезертиров военного времени. Все, кто, струся, вбежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях, всегда у матери. Женам своим дезертиры, как правило, не доверяли. Годами не произнося ни слова вслух, превращаясь в сгорбленного, заросшего зверя, все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии, объявлялись теперь равноправными, незапятнанными, несудимыми советскими гражданами. Вот когда оправдалась осмотрительность старой пословицы. «Не красен бег, да здоров». Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за Родину удар и поплатился за него пленом, тем не могло быть прощения, так понимал верховный главнокомандующий. Отзывалось ли Сталину в дезертирах что-то свое, родное? Вспоминалось ли собственное отвращение к службе рядовым, жалкое... Рекрутство зимою 1917 года. Или он рассудил, что его управлению трусы не опасны, а опасны только смелые? Ведь, кажется, даже со сталинской точки зрения было совсем неразумно амнистировать дезертиров. Он сам показывал своему народу, как вернее и проще всего спасать свою шкуру в будущую войну. А, пожалуй, тут была и историческая справедливость. Отдавался старый долг фронтовому дезертирству, без которого большевики и к власти бы не пришли. В другой книге я рассказал историю доктора Зубова и его жены. За укрытие старухою в их доме приблудного дезертира, потом на них донесшего, супруги Зубовы получили оба по десятке по 58-й статье. Суд увидел их вину не столько в укрытии дезертира, сколько в бескорыстии этого укрытия. Он не был их родственником, и значит, здесь имел место антисоветский умысел. По сталинской амнистии дезертир освободился, не отсидев и трех лет. Он уже и забыл об этом маленьком эпизоде своей жизни. Не то досталось Зубовам. По полных десять, Они отбыли в лагерях. Из них по четыре в особых. Еще по четыре без всякого приговора в ссылке. Освобождены были лишь тем, что вообще распущена была самая ссылка. Но судимость не была снята с них тогда. Ни через шестнадцать, ни даже через девятнадцать лет после события она не пустила их вернуться в свой дом под Москву, мешала им тихо дожить жизнь. В 1958-м главная военная прокуратура СССР ответила им «Ваша вина доказана и к пересмотру нет оснований. Лишь в 1962 через 20 лет, прекращено было их дело по 58-й, 10 -й, антисоветский умысел, и 58-й, 11 -й, организация из мужа и жены». По статье же 193-й, 17-й 7Г, за дезертирству в определена им была мера 5 лет и применена через 20 лет сталинская амнистия. Так и написано было двум разбитым старикам в 1962 году. С 7 июля 1945 года вы считаетесь освобожденными со снятием судимости. Вот чего боится и чего не боится злопамятный, мстительный, нерассудливый закон. После амнистии стали мазать, мазать кисти КВЧ и издевательскими лозунгами украсили внутренние арки и стены лагерей. На широчайшую амнистию Ответим родной партии и правительству удвоением производительности труда. Амнистированы-то были уголовники и бытовики. Они уходили, а уж отвечать удвоением должны были политические. Чувство юмора не просветляло начальство. С нашим фашистским приездом тотчас начались в Новом Иерусалиме Ежедневное освобождение. Еще вчера ты видел этих женщин в зоне безобразными, отрепанными, сквернословищами. И вот они преобразились, помылись, пригладили волосы, и в невесть откуда взявшихся платьях в горошину и в полоску, с жакетами через руку, скромно идут на станцию. Разве в поезде догадаешься, как она волнисто умеет запетлять матом? А вот выходят за ворота блатные и полуцвет подражающие. Эти не оставили своих развязных манер, и там они ломаются, приплясывают, машут оставшимся и кричат, а из окон кричат их друзья. Охрана не мешает, уркам все можно. Один уркач не без выдумки ставит стаймя свой чемодан, легко на него становится. И заломя шапку, откидывая полы пиджачка, где-то сдрюченного на пересылке или выигранного в карты, играет на мандолине прощальную серенаду лагерю, поет какую-то блатную чушь, хохот. Освобожденные еще долго идут по тропинке вокруг лагеря и дальше по полю, и переплеты проволоки не закрывают открытого обзора нам. «Сегодня эти воры будут гулять по московским бульварам. Может быть, в первую же неделю они сделают скачок, обчистят квартиру, разденут на ночной улице твою жену, сестру или дочь. А вы пока фашисты, и Матронина тоже фашист, удвойте производительность труда». Из-за амнистии везде не хватало рабочих рук шли перестановки. На короткое время меня из карьера бросили в цех. Тут я насмотрелся на механизацию Матрониной. Всем здесь доставалось, но удивительнее всех работала одна девчонка, поистине героиня труда, но не подходящая для газет Ее место, ее должность в цеху никак не назывались, а назвать можно было Верхняя расставлялка. Около ленты, идущей из пресса с нарезанными мокрыми кирпичами, только что замешанные из глины, они очень тяжелы, стояли две девушки, нижняя расставлялка и подавалка. Этим не приходилось сгибаться, лишь поворачиваться и то не на большой угол. Но в верхней расставлялке стоящей на постаменте царицы цеха, надо было непрерывно наклоняться, брать у ног своих поставленной под мокрый кирпич, не разваливая его, поднимать до уровня своего пояса или даже плеч, не меняя положение ног, разворачиваться станом на прямой угол, иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, какая приемная вагонетка нагружалась и расставлять кирпичи на пяти деревянных полках, по 12 на каждый Движения ее не знали перерыва, остановки и изменения. Они делались в быстром гимнастическом темпе, и так всю восьмичасовую смену, если только не портился пресс. Ей все подкладывали и подкладывали. Половину всех кирпичей, выпускаемых заводом за смену. Внизу девушки менялись обязанностями, её же никто не менял за восемь часов. От пяти минут такой работы, от этих махов головой и скручиваний туловищем, должно было все закружиться. Девушка же в первой половине смены еще и улыбалась. Переговариваться из-за грохота пресса было нельзя. Может быть, ей нравилось, что она выставлена на пьедестал как королева красоты и все видят ее босые, голые, крепкие ноги из-под подобранной юбки и балетную гибкость талии. За эту работу ей давали самую высокую в лагере пайку 300 граммов лишнего хлеба всего в день 850 и на ужин, кроме общих черных щей три стахановских три жалких порции жидкой манной каши на воде так мало ее клали что она лишь затягивала дно глиняной миски. «Мы работаем за деньги, а вы за хлеб. Это не секрет», — сказал мне вольный чумазый механик, чинивший пресс. А приемные вагонетки откатывали мы с одноруким алтайцем Пуниным. Это были как бы высокие башенки, шаткие, потому что от десяти полок По 12 кирпичей центр тяжести их высоко поднимался. Гибкую, дрожащую, как этажерку, перегруженную книгами, такую вагонетку надо было тянуть железной ручкой по прямым рельсам. Взвести на подставную тележку, шабебюнку, застопорить на ней. Теперь по другой прямой тянуть эту тележку вдоль сушильных камер. Остановившись против нужной, надо было вагонетку свести с тележки и еще по новому направлению толкать вагонетку перед собой в камеру. Каждая камера была длинный узкий коридор, по стенам которого тянулось 10 пазов и 10 планок. Надо было быстро, без перекоса прогнать вагонетку вглубь, там отжать рычаг, посадить все 10 полок с кирпичами на 10 планок, а десять пар железных лап освободить и тотчас же выкатываться с пустой вагонеткой. Вся эта придумка была, кажется, немецкая прошлого века. У вагонетки была немецкая фамилия. Да по-немецки полагалось, чтобы не только рельсы держали вагонетку, но и пол, насланный над ямами, держал бы откатчика, У нас же доски были прогнившие, надломанные, и я оступался и проваливался. Еще, наверное, полагалась и вентиляция в камерах, но ее не было. И пока я там возился с неукладками, у меня часто получались перекосы, полки цеплялись, не садились, мокрые кирпичи шлепались мне на голову, я наглатывался угарного запаха, он ссаднил дыхательное горло. Так что я не очень горевал по цеху, когда меня снова погнали на карьер. Не хватало глинокопов. Они тоже освобождались. Прислали на карьер и Борю Гаммерова. Так мы стали работать вместе. Норма была известная. За смену одному накопать, нагрузить и откатить до лебедки 6 вагонеток. 6 кубометров глины. На двоих полагалось 12. В сухую погоду мы вдвоем успевали пять. Но начинался мелкий осенний дождичек, бусенец Сутки, и двое, и трое, без ветра, он шел не усиливаясь и не переставая. Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наружные работы. На трассе дождя не бывает, знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в Новом Иерусалиме нам что-то не дают и телогреек. И под этим нудным дождичком, на рыжем карьере, мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых шинелях, впитавших в себя к третьему дню уже по ведру воды. И обуви нам лагерь не дает. И мы раскисляем в жидкой глине свои последние фронтовые сапоги. Первый день мы еще шутим. Ты не находишь, Борис, что нам очень позавидовал бы сейчас барон Тузенбах? Ведь он все мечтал работать на кирпичном заводе, помнишь? Так наработаться, чтобы прийти домой, повалиться и сразу уснуть. Он полагал, очевидно, что будет сушилка для мокрого, будет постель и горячее из двух блюд. Но мы откатываем пару вагонеток, и, сердито стучал лопатой о железный бок следующей вагонетки глина плохо отваливается. Я говорю уже с раздражением. Скажи, а какого черта трём сёстрам не сиделось на месте? Их не заставляли по воскресеньям собирать с ребятами железный лом. С них по понедельникам не требовали конспектов священного писания. Им классного руководства — Не навязывали бесплатно. Не гоняли их по кварталам всю всеобуч проводить. И еще через вагонетку. Какая-то у них у всех пустейшая болтовня. Трудиться, трудиться, трудиться. Да трудись, черт бы вас побрал, кто вам не дает. Такая будет счастливая жизнь. Такая, такая, какая. С овчарками бы вас проводить в эту счастливую жизнь. Знали бы. Борис слабее меня, он едва ворочает лопаты, отяжелевшие от прилипшей глины, он едва взбрасывает каждую до борта вагонетки. Все же второй день он старается держать нас на уровне Владимира Соловьева. Обогнал он меня и тут, сколько уже читал Соловьева, а я не строчки из-за своих бессилевых функций. И что вспоминает, он говорит мне, А я пытаюсь запомнить, но вряд ли не та голова сейчас. Нет, как же все-таки сберечь жизнь и потом добраться до истины? И почему надо свалиться на лагерное дно, чтобы понять свое убожество? Говорит, Владимир Соловьев учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь, не будет. Это верно. Нагружаем сколько можем. Штрафной паёк, так и штрафной пёс вас задери. Скрадываем день и плетёмся в лагерь. Но ничто радостное не ждёт нас там. Трижды в день всё тот же чёрный, несолёный навар из крапивных листьев. Да однажды черпачок кашицы треть литра. А хлеба уже срезали и дают утром 450, а днем и вечером не крошки. И еще под дождем нас строят на проверку. И опять мы спим на голых нарах, во всем мокром, вымазанное в глине и зябнем, потому что в бараках не топят. И на следующий день все сеет и сеет тот же маленький дождь. Карьер размок, и мы вовсе в нем увязаем. Сколько ни возьми на лопату, и как ни колоти аборт вагонетки, глина от нее не отстает. Приходится всякий раз дотягиваться и рукой счищать глину с лопаты в вагонетку. Тогда мы догадываемся, что делаем лишнюю работу. Мы отбрасываем лопаты и начинаем просто руками собирать чавкающую глину из-под ног и забрасывать ее в вагонетку. Боря кашляет. У него в легких так и остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и желт, обострились мертвецкие его нос, уши, кости лица. Я присматриваюсь и уже не знаю, зимовать ли ему в лагере. Еще силимся мы отвлечься и победить наше положение мыслью. Но уже не философия, не литература у нас не идут. Даже руки стали тяжелы, как лопаты, и виснут. Борис предлагает. Нет, разговаривать много сил уходит. Давай молчать и с думать. Например, стихи писать в уме. Я вздрагиваю. Он может сейчас писать стихи? Сень смерти, но и сень какого же упорного таланта над его желтым лобиком. Зимой того же года Борис гамеров умер в Бутырской больнице от истощения и туберкулеза. Я чту в нем поэта, которому не дали и прохрипеть Высок был его духовный образ, и сами стихи казались мне тогда очень сильны. Но ни одного из них я не запомнил, и нигде подобрать теперь не могу, чтобы хоть из этих камешков сложить над могильник. Так мы молчим и руками накладываем глину. Все дождь. Но нас не только не снимают с карьера, а приходит Матронина, огненно, меча, взоры, темной накидкой закрыта ее красная голова. С обрыва руками показывает бригадиру в разные концы карьеры. До нас доходит. Сегодня не снимут бригаду в конце смены в два часа дня, а будут держать на карьере, пока норму не выполним. Тогда и обед, и ужин. В Москве стройка стоит без кирпичей. Но Матронина уходит, а дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду на глине и в вагонетке у нас. Из рыжели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши шинели, руки окоченели от холодной глины, уже и ими мы ничего не можем забросить в вагонетку. Тогда мы оставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на травку, садимся там, нагибаем головы, натягиваем на затылки воротники шинелей. Со стороны два рыжеватых камня на поле. Где-то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис на своем просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе, Они уже печатаются, выставляют картины, выворачиваются, как по-новому исказить окружающий недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они наговаривают интервью в микрофоны радиорепортеров, Прислушиваясь к своему голосу, кокетливо поясняют, что они хотели сказать в своей последней или первой книге. Очень уверенно судят они обо всем на свете, но особенно о процветании и высшей справедливости нашей страны. Только когда-нибудь к старости, составляя энциклопедии, они с удивлением не найдут достойных русских имен на наши буквы, на все наши буквы. Барабанит дождь по затылкам, а зноб ползет по мокрой спине. Мы оглядываемся. Недогруженные и опрокинутые вагонетки. Все ушли. Никого на всем карьере. И на всем поле за зоной никого. В серой завесе заветная деревенька. И петухи все спрятались в сухое место. Мы берем лопаты, чтоб Мы берем лопаты, чтоб их не стащили. Они записаны за нами, и, волоча их, как тачки, тяжелые за собой, идем в обход Матронинского завода под навес, где вокруг гофманских печей, обжигающих кирпич, вьются пустынные галереи. Здесь сквозит холодно, но сухо. Мы утыкаемся в пыль, под кирпичный свод сидим. Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое зэков копаются в ней, оживленно ищут что-то. Когда находят, пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся и едят по такому серо-черному куску. Что это вы едите, ребята? Это морская глина. Врач не запрещает. Она без пользы и без вреда. А килограмм в день к пайке поджиешь и вроде нарубался. Ищите, тут среди угля много. Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Матронина велит оставить нас и на ночь. Но гаснет всюду электричество, зона остается без освещения, и зовут на вахту всех. Велят взяться под руки и с усиленным конвоем, лаем псов и бранью ведут в жилую зону. Все черно. Мы идем, не видя, где жидко, где твердо, все меся подряд, оступаясь и дергая друг друга. И в жилой зоне темно, только адским красноватым огнем горит из-под плиты индивидуальной варки. И в столовой две керосиновые лампы около раздачи, не лозунга не перечесть, не увидеть в миске двойной порции крапивной баланды, хлещешь ее губами на ощупь. И завтра так будет, и каждый день. Шесть вагонеток рыжей глины, три черпака черной баланды. Кажется, мы слабели в тюрьме, но здесь гораздо быстрее. В голове уже как будто подзванивает. Подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться. А в бараках и вовсе тьма. Мы лежим во всем мокром, на всем голом, и, кажется, ничего не снимать будет теплей, как компресс. Раскрытые глаза к черному потолку, к черному небу. Господи, Господи, под снарядами и под бомбами я просил Тебя сохранить мне жизнь, а теперь прошу Тебя, пошли мне смерть. Глава 7 Туземный быт. Рассказать о внешней однообразной туземной жизни архипелага кажется легче и доступней всего, а и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения, приезда в первый лагерь и до смерти, смерти. И сразу обо всех, обо всех островах и островках. Никто этого не обнимет, конечно. А целые тома читать, пожалуй, будет скучно. А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы. Из голода, холода и хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком, работа это общая, та самая, которая из земли воздвигает социализм а нас загоняет в землю. Видов этих общих работ не перечесть, не перебрать, языком не перекидать, тачку катать, машина-осо, две ручки, одно колесо, носилки таскать, кирпичи разгружать голыми руками, покров кожи быстро снимается с пальцев.